Вместо заключения. Бесконечная рекурсия. Что такое наши слова, которыми мы описываем факты, как не новые сигналы, которые могут, в свою очередь, затемнить, исказить истину? Иван Петрович Павлов. В начале книги я сказал, что заключенную в ней мысль можно было бы выразить всего в нескольких словах. Вот они. Наш мозг, запертый в герметичной черепной коробке, получив любую информацию извне, начинает анализировать ее в разных каналах. Один и тот же квант информации, оказываясь в мозге, стимулирует различные его области, которые специализированы по-разному. Поэтому один и тот же сигнал может вызвать у вас и невообразимый приступ радости, и депрессивные самоуничижительные мысли. По одному и тому же поводу наш мозг какой-то своей частью думает одно, а другой – другое. Причем не только информация, которую вы получили, по-разному обрабатывается в разных областях вашего мозга, но еще и результаты этой проработки затем влияют друг на друга. Эти взаимовлияния и создают иллюзию, что наша мыслительная деятельность, не говоря уже о психической, сознательно, целенаправленно и подчиняется нашей личности нашему желанию. В действительности же это просто шесть отдельно стоящих дураков. Зеркал мозга перекидываются информацией друг с другом. В каждом зеркале возникает своя интерпретация сигналов, которая отражается в другом зеркале, где уже есть своя версия того же самого сигнала. Конечно, удивительно, что все так но боюсь, что это пока лучшая концептуализация того процесса, который мы считаем психическим или называем мышлением. Причем разница между психическим и мыслительным лишь в том, что в первом случае мы обращаемся к субъективным эффектам нервной деятельности, тем самым к валя, а во втором – к смысловому аспекту. Вот, собственно, и все, что важно понимать про наш мозг. Но разобрав по частям эту машину мышления, мы естественным образом подходим к вопросу о возможности воссоздания этой штуки на серверах. Да, современный мир, мучительно разгадывающий тайну мозга, живет в тягостном предощущении второго пришествия. Но речь, как вы уже поняли, не об очередном спасителе, который спустится с небес и в какой уже раз скупит своими страданиями наше прегрешение. Пока миру был явлен лишь наш, естественный разум но не за горами то время, когда нам придется мириться с присутствием на земле сильного искусственного интеллекта. И да, ожидается, что эта машина будет умнее человека. Возможно ли это? Разумеется, но не так, как мы об этом думаем. Мы уже знаем компьютеры, которые оказались умнее человека, играя в шахматы и го, в телевикторину своя игра во множестве рутинных и бизнес-задач, например, в торговле на бирже. Очень скоро искусственный, а точнее машинный интеллект победит человека-водителя, человека-логиста и даже, вполне возможно, человека-психолога, по крайней мере, с точки зрения предсказательной силы. Дальше больше. Несомненное преимущество машинного интеллекта перед естественным в способности учитывать огромные массивы данных, находить общие закономерности там, где человеческий разум просто не способен их увидеть, Ну и больше всего меня, конечно, воодушевляет, что машинный интеллект потенциально может быть беспристрастен, а значит, насколько это вообще возможно, объективен. В конце концов, если разработчики все сделают правильно, у него не будет той бездны когнитивных искажений, которые так свойственны человеку, его природе и человеческому мозгу как таковому. Да, я намекаю на то, что машинный интеллект, я надеюсь, будет свободен от нашего с вами хронического чувства уязвимости, проявляющегося у человека обыкновенного бесконечным стяжательством и агрессией. Однако надо иметь в виду другую проблему – нашу склонность очеловечивать все, что хоть чем-то напоминает нам человека. Хорошо известный факт. Если установить в общественном туалете нечто, хотя бы отдаленно напоминающее человеческую голову, Например, коробку с двумя черными кружками, расположенными наподобие глаз. Посетители за собой, извините, лучше смывают и вообще ведут себя куда аккуратнее. Так что вполне возможно, что мы при малейшей возможности начнем очеловечивать и машинный интеллект, усматривать в нем личность, думать, что у него есть потребности, чувства и даже предрассудки, что мы, впрочем, уже и делаем, общаясь с Сири или Алекса, с Алисой, или «джой». Так что человек может спутать, ошибиться, принять машинный интеллект за что-то человеческое, живое, что даже обеспечит машинному интеллекту прохождение теста Тьюринга. Но лишь потому, что оценщиком человечности будет сам человек, движимый своей социальной биологией, архаичными инстинктами и сонмом когнитивных искажений. Поэтому, как говорит а точнее предупреждает нас Дэниел Деннет, при нашей жизни мы увидим только умные инструменты, но не товарищей. Не думайте о них как о товарищах, не пытайтесь делать их товарищами. И более того, не обманывайтесь, что вы якобы им товарищи. Однако то, что машинный интеллект, не будучи человекоподобным, не сможет быть умнее нас – иллюзия. Честно говоря, я не думаю, что быть умнее человека – Это какая-то непосильная задача. Это мы все вместе, общим умом, так сказать, умны. Если же приглядеться к каждому из нас по отдельности, дураки дураками. Без языка, общества, культуры, обучения, социализации, без бездны накопленных поколениями знаний, без современных технологий, наконец, наш, собственно, человеческий разум мало чем отличается от разума человекообразных приматов, шимпанзе и орангутанов те, в свою очередь, конкурируют с другими интеллектуалами живой природы – дельфинами, слонами, собаками, воронами, крысами и осьминогами. И у них тоже есть конкуренты послабее умом. Так что если продолжать эту линию заочного интеллектуального соревнования, мы, люди-человеки, лишенные культуры и организованного социума, очень скоро окажемся где-то в районе пчелы и муравья, а еще через переход хода, рядом с аплизией или нематодой. На аплизиях, кстати, очень любят практиковаться нейробиологи, потому что у них большие, видимые буквально невооруженным глазом нейроны. А вот нематода прославилась тем, что, наконец-то, целой группе исследователей удалось полностью простроить ее коннектом. Коннектом — это все связи между клетками отдельно взятой нервной системы. И когда он был расшифрован у нематоды, Этот фундаментальный труд был торжественно опубликован в Nature. Полюбуйтесь, он на рисунке 55 в приложении. Кто-то, вероятно, почувствовал в моих словах некоторую иронию. И вы совершенно правы. Иронии у меня хоть отбавляй. Во-первых, потому что коннектом не нематоды состоит всего лишь из 959 нервных клеток и 460 узлов. Так что полная расшифровка человеческого коннектома, которую все в научном мире так ждали, предвещали, рекламировали и так, надо сказать, богато финансировали, миллиардами долларов, судя по всему, пока откладывается. Во-вторых, потому что теперь стало абсолютно понятно, даже полная расшифровка коннектома человеческого мозга, находящаяся, прямо скажем, под вопросом, вряд ли приблизит нас к заветной цели – переносу человеческого сознания – на технический носитель. Да, сейчас в целом вполне понятно, как нашинковать человеческий мозг на бесчисленное количество микроскопических кусочков, а затем с помощью компьютерных алгоритмов прописать все точки контакта одной нервной клетки с другой. Однако это не решает как минимум трех принципиальных вопросов. Первое — это специфичность разных клеток, работающих в мозге. Например, пирамидальных клеток, клеток ретикулярной формации — клеток разные локализации в кортикальных слоях, дофаминовых клеток, клеток глии и так далее, и тому подобное, о чем мы с вами говорили. Это значит, что даже если мы простроим все связи между клетками отдельно взятой нервной системы, мы все равно не будем знать, в чем заключается специфика этих связей, какой удельный вес им присваивать, что считать синапсом, а что каким-то вспомогательным миелиновым контактом. Второе – Это, конечно, особенности в работе нейромедиаторов и других нейроактивных веществ, участвующих в функционировании нервной системы. Гамк, глутамат, глицин, аспаргинат, норадреналин, ацетилхолин, дофамин, серотонин, анандамид, таурин, гистамин, ВИАЙПИ, бомбензин, брадикинин, вазопресин, карнозин, нейротензин, саматостатин, холецистокинин АТФ, трептамин, эндоканабиноиды, NAAG, эйкозаноиды, арахидоновая кислота, аденин и так далее. Причем не следует обольщаться, глядя на этот внушительный список, пока функции этих нейроактивных веществ изучены, мягко говоря, недостаточно, а то и вовсе непонятны. Одно и то же химическое вещество, например, глицин или дофамин, в зависимости от особенностей нейронов и их рецепторов, может вызывать прямо противоположные эффекты. Где-то тормозные, где-то возбуждающие. И как все это просчитать и засунуть в общую формулу? А ведь именно благодаря этим химическим веществам, судя по всему, мы с вами и способны испытывать чувственный опыт. Или, как сказали бы философы, квалиа. Уникальность нашего внутреннего мира как раз и обусловлена тем, что мы способны ощущать мир каким-то особенным, психологическим образом. И эта магия создается как раз этими химическими веществами. Но понятно, что непонятно как. И, наконец, третье. Постоянный нейрогенез в мозге и перманентная перестройка системы внутренних связей между нейронами. Проще говоря, В процессе нашей с вами жизни в мозге постоянно появляются новые нейроны, по крайней мере в гиппокампе, а с новым опытом перестраиваются прежние связи между существующими нейронами, то есть наш мозг невероятно изменчив. Но каким образом эту изменчивость можно будет перенести на компьютер? Непонятно категорически, не говоря уже о том, что каждый человеческий мозг индивидуален, поэтому вот так морозить, Шинковать и воспроизводить на железе нужно будет мозги каждого человека в отдельности, а это уже, конечно, совершенно псевдонаучная фантастика. Тупиковый путь развития. В настоящий момент над созданием машинного интеллекта по образу и подобию человеческого мозга работает большое количество научных команд. Вот только самые известные проекты в этой области. Проект Blue Brain Project основателями которого стали компания IBM и швейцарский федеральный технический институт Лозанны. Проект Brain Initiative, который осуществляется при поддержке Американского агентства по научно-исследовательским разработкам, а также частных компаний и университетов США, Австралии, Канады и Дании. Проект Human Brain Project, финансируемый средствами Евросоюза, Проект China Brain Project, в котором объединено сразу несколько научно-исследовательских центров КНР. Эти и многие другие, менее, правда, масштабные проекты основываются в сущности на одном принципе. У нас есть мозг, мы можем его реконструировать, воспроизвести на железе в программном комплексе, и эта штука станет сильным искусственным интеллектом, подобным человеческому, а то и сверхсильным то есть качественно превосходящим наши с вами способности. На эту работу, как я уже сказал, тратятся миллиарды долларов. Однако прогресс пока нельзя назвать ощутимым. Впрочем, это и не удивительно. Слишком сложная у нас с вами в черепной коробке машина. А думать, что ее можно скопировать один в один, это и вовсе, на мой взгляд, утопия. Мы уже с вами видели коннектом нематоды. Это первое цельное живое существо, представленное в виде коннектома. Но еще в 2007 году сотрудниками Blue Brain Project, занимающимися картированием неокортекса, был создан протокол, соответствующий реконструкции одной колонки неокортекса — крысы. По оценке исследователей, человеческий коннектом равнозначен примерно 1000 крысиных мозгов. На основе протокола в 2008 году участники проекта смогли заставить эту виртуальную кортикальную колонку работать. Точнее, они показали, что у 10 тысяч нейронов с замыканием такая же электрическая активность, как и у реальной колонки неокортекса крысы. Проще говоря, на выходе модель генерировала те же сигналы, что и настоящая нервная ткань животного. И многим это внушает оптимизм. Но надо иметь в виду, что это просто изолированная совокупность нейронов, а вовсе не мозг. Так что, когда в 2011 году исследователи собрали миллион искусственных нейронов вместе, различия стали сыпаться одно за другим. Построенная 3D-симуляция неокортекса крысы, как оказалось, отличается куда более сложной системой соединений, чем предполагалось ранее. В 2015 году в журналах Nature Neuroscience и Neuron вышли публикации, посвященные обнаружению нового типа нервных связей. Оказалось, что сигналы в мозге способны распространяться через астроциты глиальной ткани. Также в гиппокампе были обнаружены нейронные клетки, связывающиеся между собой в 11 измерениях, в терминах алгебраической топологии. Исследователи проекта Blue Brain откликнулись на эти публикации и сообщили, что интегрируют новый механизм в свою модель. Но, судя по всему, проект продолжает сталкиваться с новыми сложностями и ограничениями. Чем лучше мы понимаем мозг, тем призрачнее становится надежда на его искусственное воспроизводство. Впрочем, даже если бы с ним все было просто, технически такой план выглядит по меньшей мере безумным. Для моделирования 1% мозга человека на 2018 год требовалось 10,5 миллиона процессорных ядер. То есть это порядка 1000 квадратных метров площади и примерно 16 мегаватт электрической мощности. Столько производит большая котельная, обслуживающая микрорайон. Для полноценной же симуляции одного мозга понадобилось бы целое здание размерами 300 на 300 метров, а на энергозатраты потребовалась бы отдельная саяно-шушенская ГЭС. Думаю, что из сказанного вполне понятно, почему я с некоторой иронией отношусь к возможности воспроизводства человеческого сознания на железе. А также почему настаиваю на том, что мы должны говорить не об искусственном интеллекте в случае технических устройств, а именно о машинном, чтобы самих себя не путать. Машины уже сейчас способны думать, а в ближайшем времени смогут делать это еще лучше. Но какой бы машинный интеллект мы не создавали, он, хотя бы по представленным выше основаниям, будет принципиально отличаться от нашего, естественного человеческого. Но и это еще не все потому что вишенка на безумном торте, тут вот в чем. Если мы отбросим единственное разумное основание, почему нам имело бы смысл трудиться над созданием человекоподобного искусственного интеллекта, а это малодушное желание личного бессмертия, хотя бы в виде цифрового аналога, то нет никаких причин, почему бы нам вообще следовало создавать такую машину. Просто нет. Человеческий мозг вовсе не так удивителен и прекрасен, как мы привыкли о нем думать. Прекрасен мир, созданный множеством человеческих мозгов. Вот это действительно вызывает восторг и трепет. И если Исааку Ньютону было позволительно сказать, что он стоял на плечах гигантов, то подавляющему большинству из нас и вовсе следует помнить, что мы этими гигантами фактически созданы. Да, можно восхищаться тем фактом, что бесконечная рекурсия между тремя парами зеркал создает такие эффекты, как я и сознание, но это не меняет сути дела. Сама по себе эта машина, хоть и трудно воспроизводимая искусственно, весьма и весьма примитивна. И я практически не сомневаюсь, что этот мир был бы еще куда лучше, если бы мозги, его создавшие, не страдали от немотивированной агрессии, невротической тревоги патологической ненасытности и жажды власти. Так что воспроизводить этот мозг сущее безумие. Пусть машинный интеллект будет многократно умнее нас, но по-своему. Наша же задача сейчас, как мне кажется, в сохранении той сложно организованной культуры, которая будет способна воспроизводить качественные мозги, полноценный, хорошо работающий естественный интеллект. К сожалению, структура прежней культуры и сама организация нашего общества сейчас радикально меняются. Не скажу, в лучшую или худшую сторону, тут любые оценки будут весьма и весьма субъективными, но это изменения кардинальные. Главное, что она не такова, как прежде, а значит, у нас нет никаких гарантий, что мозги, которые будут формироваться в этом новом дивном мире, окажутся, по крайней мере, не хуже прежних. Вот почему мне кажется, мы должны заниматься развитием человеческого мышления, естественного интеллекта, используя для этого все доступные нам возможности. С одной стороны, реализуя образ жизни, который способствует формированию и развитию полноценного интеллекта у людей, сюда относятся цифровая гигиена, развитие эмоционального интеллекта и, конечно, качественная социализация наших детей, воспитание их в среде. С другой стороны, создавая технологии, интеллектуальные практики, а также социальные общности, способные потенцировать мышление, тренировать его и делать саму нашу жизнь более осмысленной. И если то, чем занята моя машина мышления в рамках своей исследовательской и просветительской деятельности этому хоть как-то поспособствует, я буду считать, что она работает не зря. Текст читал Александр Федоров. Академия смысла Это проект интеллектуального образования нового формата, основанный Андреем Курпатовым. В него входят три направления. Во-первых, школа мышления Академии смысла. Это оффлайн-курсы обучения мышлению в Санкт-Петербурге, основанные на самых знаменитых бестселлерах Андрея Курпатова «Красная таблетка», «Чертоги разума» и «Троица». Во-вторых, Академия смысла онлайн. Обучающие программы от Андрея Курпатова для решения важнейших жизненных вопросов. Продвинуться в карьере и улучшить отношения, увеличить доход или стать счастливым родителем, найти мотивацию или изменить привычки, освоить навыки эффективного мышления или справиться со стрессом. В-третьих, Академия смысла для бизнеса. Это программы, помогающие предпринимателям и руководителям с помощью инструментов системного мышления решать любые бизнес-задачи, построить команду, увеличить прибыль или выбрать новое направление. Кроме того, Академия смысла для бизнеса – это сообщество управленцев, которые делятся опытом применения инструментов мышления и готовы к сотрудничеству друг с другом. Чуть подробнее о флагманских продуктах Академии смысла для бизнеса. «Мозг и бизнес» – это практический онлайн-курс, его основа – научные знания и технологии мышления, необходимые для развития успешного бизнеса. Управление коллективом, стратегическое видение и увеличение прибыли. Узнайте о научном подходе к решению бизнес-задач. Вас ждут 12 практических бизнес-кейсов, 3 закрытые лайв-трансляции с авторами курса, 12 упражнений для работы с вашим бизнесом. Подавайте заявку на сайте brain and businessru Векторное кольцо Как предпринимателю прокачать свое мышление, чтобы научиться находить новые источники прибыли в условиях ограниченных ресурсов? Наше мышление устроено так, что мы не можем увидеть собственный бизнес системно. Мы не способны учесть все взаимосвязи, проблемы и возможности. Технология «Векторное кольцо», используя инструменты динамического бизнес-моделирования, поможет вам получить объемный взгляд на ваш бизнес, увидеть все его слепые зоны и неочевидные пути развития. «Векторное кольцо» — системное мышление в бизнесе для поиска новых источников стратегической прибыли. Подавайте заявку на сайте vectorring.ru